Сараи. Был десятый час вечера. Кучер Степан, дворник Михайла, Кучеров внук Алешка, Приехавший погостить к деду из деревни, И Никандр, семидесятилетний старик, Приходивший каждый вечер во двор продавать селёдки, Сидели вокруг фонаря в большом каретном сарае И играли в короли.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 — Я, дед, под тебя буду ходить, — сказал он, задумываясь над картами. — Я знаю, у тебя дамка бубней. Ну — Ну-ну, дурачок, будет тебе думать. Ходи! Алешка несмело пошел с бубнового валета. В это время со двора послышался звонок. «А — А что тебя! — проворчал дворник, поднимаясь. «Иди, король, ворота отворять!» Когда он немного погодя вернулся, Алёшка был уже принцем, селёдочник — солдатам а кучер — мужиком. «Дело выходит дрянь», — сказал дворник опять усаживаясь за карты. «Сейчас докторов выпустил. Не вытащили. Где им? Почитай только мозги». «Ежели пуля в голову попала, то уж какие там доктора?» «Без памяти лежит», — продолжал дворник. «Должно помрет. Алешка, не подглядывай в карты, псенок, на кото за ухи». «Да, доктора со двора, а отец с матерью во двор. Только что приехали».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 Зовет меня нынче утром, подает письмо и говорит, опусти, говорит, в почтовый ящик. А у самого глаза заплаканы. Жены детей дома не было, гулять пошли. Пока, значит, я ходил с письмом, он и выпалил из левольвера себе в висок. Прихожу, а уж его кухарка на весь двор голосит. — Великий грех! — проговорил сиплым голосом селёдочник и покрутил головой. — Великий грех! — От большой науки! — сказал дворник, подбирая взятку. — он за разум зашёл! Бывало, по ночам сидит и всё бумаги пишет. — Ходи, мужик! — А хороший был барин, из себя Белый, чернявый, высокий, порядочный был жилец. — Будто всему тут причина — женский пол, — сказал кучер, хлопая козырной девяткой по бубновому королю. — Будто чужую жену полюбил, а своя опостылила. — Бывает. — Король бунтуется, — сказал дворник.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 «Вечный покой!» — прошептал кучер и перекрестился. Глядя на него, Алешка тоже перекрестился. «Нельзя таких поминать!» — сказал селедочник. «Отчего?» «Грех!» «Это верно!» — согласился дворник. «Теперь его душа прямо в ад, к нечистому!» «Грех!» — повторил селёдочник. — Таких не хоронить, не отпивать а всё равно как падаль, без всякого внимания. Старик надел картуз и встал. — В нашей барыне генеральшей тоже вот, — сказал он, надвигая глубже картуз. — Мы ещё тогда крепостными были. Меньшой сын тоже вот так вот. От большого ума из пистолета себе в рот выпалил. По закону, выходит, надо хоронить таких без попов, без панихиды, за кладбищем. А барыня, значит, чтоб срама от людей не было. Подмазала полицейских и докторов. И такую бумагу ей дали, будто сын в горячке, это самое, в беспамятстве. За деньги всё можно».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 под церковью воет. Алёшка вздрогнул и припал лицом к спине кучера, чтобы не видеть окон. — Генеральша сначала слушать не хотела, — продолжал старик. — Всё это говорит о вас у простонародия от мнения. Мёртвый человек не может выть. Спустя время сторожа опять к ней, а с ними и дьячок. Значит, и дьячок слышал, как тот воет. Видит генеральша дело плохо. Заперлась со сторожами у себя в спальне и говорит. Вот вам, друзья, двадцать пять рублей, говорит. А за это вы ночью потихоньку, чтоб никто не видел и не слыхал, выроете моего несчастного сына и закопайте его, говорит, за кладбищем и должно по стаканчику им поднесла сторожа так и сделали плитата с надписом под церковью и по сейчас а он то сам генеральский сынок за кладбищем ох господи прости нас грешных вздохнул селедочник в году только один день когда за таких молиться можно Троицына — суббота. Нищим за них подавать нельзя, грех. А можно за упокой души птиц кормить. Генеральша каждые три дня на перекресток выходила и птиц кормила. Раз на перекрестке, откуда не возьмись, черная собака подскочила к хлебу и была такова. Известно, какая эта собака. Генеральша потом дней пять, как полоумная, ни пила, не ела. Вдруг это упадет в саду на колени и молится, молится. Ну, прощайте, братцы. Дай вам Бог, царица небесная, пойдем, Михайлушка, отворишь мне ворота. Селедочник и дворник вышли, кучер и Алешка тоже вышли, чтобы не оставаться в сарае. Жил человек... «И помер», — сказал кучер, глядя на окна, в которых все еще мелькали тени. «Сегодня утром тут, по двору ходил, а теперь мертвый лежит. Придет время, и мы помрем», — сказал дворник, уходя с селедочником, и их обоих уже не было видно в потемках. Кучер...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 кучера и Алёшка вернулись в сарай, помолились Богу, разулись. Степан лёг в углу на полу, Алёшка в санях. Сарайные двери были уже закрыты. Сильно воняло гарью от потушенного фонаря. Немного покадя, Алёшка поднял голову и поглядел вокруг себя. Сквозь щели дверей виден был свет всё от тех же четырёх окон. — Дед! — — Мне страшно, — сказал он. — Ну, спи, спи. — Тебе, говорю, страшно. — Что тебе страшно, экой баловник? Помолчали. Алешка вдруг выскочил из саней и, громко заплакав, подбежал к деду. — Что ты? Чего тебе? — испугался кучер, тоже поднимаясь. — Воет. — Кто воет? «Страшно, дед! Слышь!» Кучер прислушался. «Это плачут!» Сказал он. «Ну, пойди, дурачок! Им жалко! Ну и плачут!» «Я в деревню хочу!» Продолжал внук, всхлипывая и дрожа всем телом. «Дед, поедем в деревню к мамке! Поедем, дед, милый! Бог тебе за это пошлет царство небесное!» — Какой дурак, а? Ну, молчи, молчи, молчи, я фонарь засвечу. — Дурак! Кучер нащупал спички и зажег фонарь, но свет не успокоил Алешку. — Дед Степан, поедем в деревню, — просил он плача. — Мне тут страшно, и как страшно! И зачем ты, окаянный, меня из деревни выписал? — Как это? Окаянный. Конечно, можно законному деду Такие неосновательные слова Выпарю. Выпари, дед. Выпари, как сидорову козу, А только свези меня к мамке. Сделай божескую милость. Ну, ну, внучок, ну, Зашептал ласково кучер. Ничего не бойся. Мне и самому страшно. Ты Богу молись.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 «Женить пора, ревешь, подлец! Ну, ступай, внучек, иди!» Присутствие дворника успокоило Алешку. Он несмело пошел к саням и лег. И пока он засыпал, ему слышался полушепот. «Бью и наваливаю!» — говорил дед. «Бью и наваливаю!» — повторял дворник.